Истории от Олеся Музины День народжения злочинца на государственном уровне Виктор Ющенко пытается навязать нам Романа Шухевича как героя и командарма УПА, а я покажу вам настоящего налетчика на банке, гитлеровского полицая, убийцу украинцев и соблазнителя жен товарищей по партии, сидевших в тюрьме. Любуйтесь. У Шухевича было много кличек – Тарас Чупрынка, Щука, Шуб, Тур, Чумак, Мамай, Туча, Чернець. Всех не перечислишь. Он родился в 1907 году в городишке Радыхов на Львовщине в семье юриста. По материнской линии его предки были греко-католическими священниками. Однако Божья благодать не коснулась этого человека – Он не знал, что такое доброта, покой и милосердие. Светоч тоталитаризма. Будущую Украину командарм УПА видел как тоталитарную державу. Один из соратников Шухевича, числящийся в агентурных документах НКВД как Иваненко, дал своему шефу такую характеристику. Честолюбец, надменный, со способностями прусского капрала. Его мировоззрение не выходит за пределы лавки или львовского рынка. Его идеал государства – полицейский, считает необходимым военно-диктаторский строй. Набожность соединяется в нем с жестокостью, коварством и пренебрежением к работе на востоке Украины. Политическое образование рядовых членов ОУН Шухевич считал недопустимым. «Хлоп немая политикуваты», – говорил он. «Вин мая слухатыйся» и беззасторежно выполнивают наказы проводу, то есть руководство ОУН. Эта характеристика взята мною из вышедшей в прошлом году книги Веденеева и Быструхина «Повстанческая разведка действует точно», написанная на основе архивных материалов СБУ. Странно, но апологет украинского нацизма провел юность в достаточно мягкой и демократической стране, которой тогда принадлежала Галичина, Речи Посполитой. Считается, что Польша притесняла западных украинцев, однако это было не совсем так. Воскресшая из небытия в 1918 году страна пыталась найти понимание со своими гражданами, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Украинцы, наряду со всеми, служили в польской армии и даже становились в ней офицерами. Им была открыта парламентская карьера. О степени притеснений говорит хотя бы тот факт, что один из лидеров украинского национального движения Василь Мудрый стал вице-маршалом, вице-спикером по нашей терминологии, польского сейма. В польских школах изучали украинский язык и литературу, причем так хорошо, что стихи чины знаменитый польский фантаст Станислав Лем, закончивший в межвоенный период Львовскую гимназию, помнил до конца дней. Их он цитировал мне наизусть в своем краковском доме, когда в 1996 году я брал у него интервью. Конечно, Львов был польским городом. Западные украинцы составляли в нем только третью по численности этническую группу после поляков и евреев. И все шло к тому, что они смогли бы равноправно вписаться в разный этнический коктейль граждан этой страны. Наша влада буде страшною. Однако, это очень не нравилось молодому Степану Бандере и его близкому приятелю Роману Шухевичу, вступившим недавно в подпольную организацию украинских националистов ОУН. Если поляки и украинцы будут жить мирно, что же тогда делать таким честолюбцем, как они, мечтавшим об абсолютной власти, да еще в условиях демократического государства? И тогда... Эта молодая поросль ауновцев выбрала террор. Они собирались убивать, убивать и убивать, чтобы дестабилизировать обстановку и в конце концов захватить власть силой. Как сказал однажды Бандера, наша Влада буде страшною. Львовский политехнический институт, где учился Шухевич, стал для друзей местом вербовки кадров. Среди студентов они находили исполнительные своих замыслов, ибо собирались жить долго и рисковать своими сверхценными для Украины жизнями без лишней надобности, не считали нужным. Справедливости ради следует сказать, что старшее поколение оуновцев тоже не отрицало террор. К примеру, официальный глава ОУН, полковник Коновалец, был вынужден покинуть Галичину после того, как отдал приказ об убийстве украинского поэта и журналиста Сидора Твердохлеба в 1922 году. Яблочко от яблоньки недалеко падало. Налетчики. Террор требовал денег, поэтому в 1930 году Роман Шухевич задумал нападение на почтовое отделение в городке, крохотном населенном пункте, где, как он ожидал, не будет отпора. Почта интересовала студента политехника, так как в ней находились банковские отделения. Определенный опыт душегубства тоже был. За несколько лет до этого Шухевич начал карьеру террориста с убийства школьного куратора Сабинского, чем и заслужил свою репутацию в ауновских кругах. К тому же Шухевич уже прошел курс в секретной школе в Данциге, организованной германской разведкой, которая финансировала АУН. Однако налет провалился из-за бездарной организации. Дело было в ноябре. Патроны подвезли с опозданием. Ночевать боевикам пришлось в каком-то сарае, отчего они сильно перемерзли и утратили бодрость духа. Но на акцию все-таки пошли. Деньги взяли, но на обратном пути попали в засаду. Один из налетчиков был убит, другой, брат жены Шухевича Юрий Березинский, ранен и застрелился. Остальные бросились на утек. Сам организатор акции с большинством соратников скрылся, но двое, билос и Данилишин, попались на железнодорожной станции полиции. Убили одного из преследователей, но через день были выданы сыщикам украинскими крестьянами, поймавшими этих разбойников и хорошенько избившими их. Ведь деньги в банке были у разных вкладчиков, в том числе и у украинцев. Первая акция показала, что Шухевич пока никудышний вождь. Ведь в налете участвовало 12 мальчишек-студентов, намного больше, чем нужно для успеха. Но это было только начало. Убийство министра. 15 июня 1934 года у входа в Варшавскую кофейню выстрелом из револьвера был убит польский министр внутренних дел Пиратский. Глава МВД не имел наклонностей держиморды, наоборот, вступая на пост, он открыто провозгласил, «Чтобы не было недоразумений, должен заявить, что с моей стороны не будет поддержки любому проявлению расовой или национальной борьбы». «Наша сила Великой Державы в прошлом была в нашей способности к сосуществованию приобщению в круг государственных идей представителей других рас и национальностей». Именно потому, что Бронислав Пиратский был либералом и стремился наладить мирное сосуществование поляков и галичан, Бандера с Шухевичем и обрекли его на смерть. Киллер, убивший министра, не бросил свое оружие, как это делается сейчас, а унес с собой. Это дало возможность полиции распутать сразу несколько преступлений. Через два года во Львове были застрелены директор Украинской гимназии Бабий, и студент Яков Бочинский. Экспертиза показала, что их прикончили из того же револьвера, что и Пиратского. Не будем забывать, во главе АУН стояли очень экономные люди. Обычный револьвер они ценили больше, чем жизнь подчиненных. Поэтому убийца Пиратского Григорий Мацейко сдал оружие в военную референтуру АУН. И оно снова пошло в дело. На двух обширных процессах в Варшаве и Львове на скамье подсудимых оказались десятки человек, причастных к терактам. В том числе их вдохновитель Бандера и организатор Роман Шухевич. Оба получили пожизненный срок, но вины за смерть людей они не чувствовали. Бандера даже сказал на суде, «Наша идея в нашем понимании так величественна, Что когда речь идет о ее реализации, то ни единицы, ни сотни, но даже тысячи жертв нужно посвятить, чтобы ее реализовать. И все-таки довоенная Польша была потрясающей либеральной страной по тогдашним меркам. В 1938 году Шухевича амнистировали, и он вышел на свободу в борьбе с партизанами и профессорами. Скажу прямо. Редким же жлобом, на галичине таких называют ругулями, был этот Шухевич. Даже револьвер, отметившийся в мокром деле, по-хозяйски не выбросил, заставил своего подчиненного сдать назад в организацию. А ведь мог поступить иначе. Роман вырос в состоятельной семье. Параллельно с политико-террористической деятельностью занимался бизнесом, был совладельцем рекламной фирмы и преуспевающим, Чтобы мочить конкурентов, он прибегал к методам промышленного шпионажа. Нанимал телефонисток на пункте связи для прослушивания разговоров владельцев других львовских рекламных бюро. Можно только представить, с каким удовольствием прислушивался бы ко всем в Украине пан Роман, приди он к власти. Из небытия бывшего заключенного польской тюрьмы вытащила победа Гитлера над Польшей в 1939 году. Немцы привлекли Шухевича к формированию батальона «Нахтигаль» – «Соловей» – специального подразделения, предназначенного для карательных функций. Закончивший Абверовские диверсионные курсы, Роман стал его фактическим командиром. Особых подвигов «Нахтигаль» не совершил, разве что расправился с польской профессурой во Львове после захвата его немцами летом 41. года. Националисты последнее время стали отрицать этот расстрел, но так и не смогли ответить на вопрос, кто же убивал профессоров, если не бывший студент Шухевич со своими соловушками. В августе того же года гитлеровцы расформировали Нахтигаль. Некоторые офицеры вермахта, еще не утратившие щепетильность, брезговали такими попутчиками и открыто называли их бандитами. Но война продолжалась и становилась все грязнее. Требовались специалисты для акций массового уничтожения. А германское командование щадило психику своих арийских подчиненных и старалось не привлекать их для расстрелов мирных жителей. Зато украинские националисты подходили для этого идеально. Ведь они так ненавидели поляков и евреев, и почему-то даже белорусов. Дальнейшую службу будущий командарм УПА проходил в 201-м полицейском батальоне СС, уничтожавшем партизан в Белоруссии. Интересно, не встречался ли он там с папой одного известного современного политического деятеля, который теперь так двигает львовского бандюка Ромчика на национальный Олимп? Старые связи! А потом Шухевич отправился в самостоятельное плавание, возглавив УПА. Но сам бренд Украинская повстанческая армия, он украл у атамана бульбы воровца, точно так же, как во времена своей рекламистской юности воровал информацию у конкурентов. Ющенко благословляет террор. Поднимая на щит таких персонажей, как Шухевич, президент Украины фактически оправдывает бандитские методы в политике. Если у нас будет такой национальный герой, то какое моральное право мы будем иметь, бороться с современными террористами. Шухевич убил чиновника Польского Министерства образования Сабинского, потому что так, как ему казалось, он протестует против полонизации украинских школ. А если сегодня кто-нибудь застрелит директора РАИНО, проводящего украинизацию по-ющенковски, или министра образования, ведь он тоже скажет на открытом процессе «Я действовал так же, как ваш Шухевич», что тогда Ющенко противопоставит в ответ. Очередную политическую сказочку от сельского бухгалтера